Глава третья. Жарким солнечным днем он прибывает в Колорадо. На задворках сознания ковбоя все тянет и тянет печальную мелодию стальная гитара. Копам я испытываю определенное уважение, говорит он. К наемникам нет. Аркадий Михайлович Драгунов, прищурившись от яркого солнца, бросает на него короткий взгляд. Белки его глаз пожелтели, став цвета слоновой кости, а радужки теперь словно сделаны из старой стали, темной, как меч. Затем он кивает. Именно это он и хотел услышать. В душе у ковбоя растет недовольство, поднимаясь красной песчаной бурей. Ему все больше не нравится этот человек, не нравится его подозрительность, его извращенная ненависть. От волнения бегут мурашки, По коже, по разуму, даже, кажется, по кристаллу, вживленному в череп. Миссури. Наконец-то. Но Аркадий словно не понимает всего величия происходящего. Он просто хочет поставить ковбоя на место, хочет напомнить ему, что он здесь царь и бог, что ковбой обязан служить ему как раб. Но ковбой в эту игру играть не собирается. Чертовски верно говорит Аркадий. Мы знаем, что они предлагают свои услуги Айове и Арканзасу. Нам этого не нужно. Если меня обнаружат, я сделаю все, что смогу, — говорит ковбой, прекрасно понимая, что напрямую сейчас говорить нельзя. Но пусть они сперва меня найдут. Я все продумал и смогу остаться незамеченным. На Аркадии шелковая рубашка бледно-фиолетового цвета, без ворота и с широкими рукавами. Вышитый грузинский пояс, дважды обернутый вокруг талии. Узкие черные брюки с вышивкой на лампасах и столь же узкие сапоги-казаки, начищенные до блеска. Волосы то и дело встают дыбом и разбрасывают искры. Все по последней моде Гаваны из свободной зоны Флориды. Или, как он сам говорит, Криомакс. Ковбой знает, что до Криомакса ему далеко. Да и это не в характере Аркадия. Он следует за модой, а не задает ее. И сейчас он просто пытается произвести впечатление. В разговоре Аркадий любит приобнять собеседника за плечи, нависнув над ним всем своим массивным телом. Но это лишь показуха. Его сердце словно отлито из стали, а в глазах стынет лед. И у него нет и не было друзей. Посредники считают друзей балластом. Зажав в зубах папиросу, Аркадий чиркает спичкой. Волосы внезапно вспыхивают ярко-оранжевым, встают дыбом. «Позер!» — думает ковбой, прислушиваясь к мелодии стальной гитары, все поющей в его голове. Плут отходит от подготовленного к отправлению панцера и направляется к ковбою. «Проверь сам, что все в порядке», — говорит плут. Ковбой кивает. «Еще увидимся, Аркадий». Волосы Драгунова зеленеют. «Кажется, ты начинаешь терять терпение», — хмыкает Плут, — стоит им отойти подальше. «Постарайся не так открыто демонстрировать свое чертово превосходство, ладно?» «Трудно не быть собой рядом с Аркадием». Плут неодобрительно косится на него. «Он всю задницу себе маслом намазал, чтобы в эти штаны влезть», — фыркает ковбой. Плут щурится, изо всех сил пытаясь сдержать смех. Он намного старше ковбоя. На голове залысины, черные прямые волосы начали уже сидеть. Порой под настроение он срывается на поэтическую манеру при разговоре. Ковбою он нравится, но не настолько, чтобы выдать плуту пароли к своему личному кабинету. Пусть порой ковбой и наивен, но совсем не глуп. Ковбой наблюдает, как заканчивается укладка груза. Проверяет, полностью ли подготовлен панцир и готово ли все к погоне на том, что Плут, находясь в своем обычном приподнятом настроении, окрестил долиной проклятий. «Какой сегодня груз?» — скупо улыбаясь, спрашивает ковбой. Он до сих пор так и не понял, способен ли Плут рассмотреть эмоции, светящиеся в его искусственных глазах. Подозрение, Недовольство. Просто, чтобы я знал. Плуд как раз отрезает немного жевательного табака. фенилдорфин, говорит он. «На восточном побережье скоро будет дефицит. Больницы заплатят очень много, так, по крайней мере, говорят», — ухмыляется он. «Смотри веселее. Ты спасаешь жизни множества больных». «Приятно иногда поработать на закон», — говорит ковбой. «Для разнообразия». Он смотрит на панцир. «Кажется, тот сплошником состоит из угловатой брони и воздухозаборников и кажется таким уродливым, таким бесстыдно некрасивым по сравнению с Дельтой. Пусть он и управляет этой железякой, но название ей до сих пор не дал. Не ощутил, что он с ним единое целое. Панцер — это просто машина, а не отражение жизни. Управление им несравнимо с самим полетом. Позывной ковбоя — Пони Экспресс. Прозвище Кнопка на рации. Идея должна оставаться живой, пусть даже сейчас у нее нет крыльев. Ковбой забирается на крышу панцера, пролезает через люк и садится в переднем отсеке. Касается разъема на правом виске, и обзор тут же расширяется. Словно глаза растянуты по периметру всей головы, а на макушке появился третий глаз. Он вызывает карты, сохраненные в компьютере. И в тот же миг внутри черепа вспыхивают стробоскопические дисплеи. Разум превратился в ПЗУ. Внутри своего черепа он видит бензовоза, расположившиеся в долине, готовые в любой момент пополнить запас топлива. Видит запланированный маршрут, обведенные широкими цветными линиями всевозможные препятствия и места, где могут возникнуть проблемы. На дисплеях также отмечены бары, овраги и похожие на выскочившие на карте прыщи укрытия, отмеченные помощниками Аркадия. Ковбой выуживает из кармана куртки куб с данными и забрасывает его специальный лючок. Дисплей вспыхивает очередной серией булавочных уколов. Здесь уже отмечены его собственные укрытия, те, о которых знает лишь он сам. Аркадию, конечно, очень хочется, чтобы вылазка ковбоя увенчалась успехом. Но в его организации куча людей, и часть из них может находиться на крючке у каперов, охотящихся на таких перевозчиков, как ковбой. А потому лучше придерживаться мест, которые точно безопасны. Панцер слегка покачивается, и ковбой слышит, как на броне Чопхэм-7 раздаются чьи-то шаги. Мужчина поднимает глаза. Плут заглядывает через люк. «Пора в путь, ковбой!» — говорит он, сплевывая жевательный табак за борт. «Ага», — соглашается тот. Отключается от панцира и встает в полный рост. Стоит выпрямиться, выглянуть в люк, и зрачки Кикую суживаются до булавочных проколов. Но он все смотрит на запад, в направлении темно винных скалистых гор, скрытых за горизонтом. Сердце вновь ноет от странной усталости и недовольства. Блять, говорит он, и тоска звучит в его голосе. «Точно!» — соглашается Плут. «Как же я хочу снова летать!» «Точно!» — задумчиво тянет Плут. «Когда-нибудь так и будет, ковбой. Просто дождемся, пока технологии снова пойдут другим путем». Ковбой смотрит на истекающего потом Аркадия, стоящего возле бронированного покарда в тени Тополя, и внезапно понимает, что у его недовольства есть имя. «Хлорамфенилдорфин», — говорит он. «Откуда его взяли?» «Нам платят не за то, чтобы мы об этом спрашивали», — отвечает Плут. «Даже если его столько...» Ковбой скользит задумчивым взглядом по прозрачно-синему небу, косясь то на Плута, то на Аркадия. Как ты думаешь, это правда, что все посредники работают на орбиталов? Плут бросает на Аркадия нервный взгляд и пожимает плечами. Не стоит говорить об этом слух. «Я просто хочу знать, на кого работаю», — говорит ковбой. «Если подпольем управляют те, кто наверху, тогда мы работаем на людей, с которыми боремся». Плут искоса смотрит на него. «Не знал, что мы вообще с кем-то боремся, ковбой», — говорит он. «Ты понял, о чем я». Если посредники и панцербои просто-напросто участвуют в перераспределении финансовых потоков между орбитальными блоками, то любая надежда на то, что ты последний свободный американец, всего лишь дурацкое романтическое заблуждение. И кто ж тогда сам ковбой? Идиот. Клоун, прыгающий в посудине на воздушной подушке или, и это еще хуже, покорный инструмент. Плут одаривает его усталой улыбкой. «Мой тебе совет, ковбой. Думай сейчас лишь о каперах», — говорит он. «Ты лучший панцирбой на планете. Занимайся своими делами». Ковбой натягивает на лицо ухмылку и, показав напарнику непристойный жест, прячется обратно в люк. Раздевшись догола, он втыкает электроны в руки и ноги. Подключает провода от электродов к браслетам на запястьях и лодыжках. Присоединяет катетер, надевает барокостюм и ботинки. Садится в амортизационное кресло и втыкает кабели в браслеты. А затем пристегивается ремнями к креслу. Тело будет неподвижно, но с помощью электродов мышцы будут постоянно сокращаться, чтобы обеспечить нужный приток крови. Давным-давно, когда эта техника только разрабатывалась и подключенные гарнитуром жакеи взлетали из земного гравитационного колодца в бескрайнюю алмазную ночь, у них часто развивалась гангрена. Затем он загоняет разъемы в сокеты на висках, над ушами и пятый, в основание черепа. Потом натягивает шлем, осторожно, чтобы не повредить оптические кабели, выходящие из головы. Надевает маску. На губах — привкус резины. В ушах чуть слышно шипит впрыскиваемый анестетик. И сейчас в замкнутой колбе шлема этот звук кажется оглушительным. Пока он будет мчаться по долине, его тело будет неподвижно спать. Сейчас есть дела поважнее, чем присматривать за человеческой плотью. Ковбой повторяет все эти рутинные движения быстро, автоматически. И все это время его не покидает мысль. Я так часто этим занимался, что не могу сказать, что не знаю, о чем речь. Нейротрансмитры активируют пять сокетов в голове, и ковбой наблюдает, как внутри его же черепа вспыхивают яркие огни, а жидкокристаллические матрицы баз данных панцера выстраиваются, приспосабливаясь к содержимому его разума. Сердце бьется все быстрее. Он живет в интерфейсе, сам становится интерфейсом панцера. Его улучшенный разум летит по проводам проблесками электронов, мчится в металлическое и хрустальное сердце машины. Его обзор — 360 градусов. И в этом странном ментальном пространстве проявляются панели, отображающие двигатели и прочие системы панцера. Он запускает проверку всей системы. Компьютера, оружия. Зеленые огоньки вспыхивают один за другим. Восприятие мира ушло из трехмерности. Платы накладываются друг на друга, проникают друг в друга, истекают друг из друга, проявляя тем самым субатомную реальность электроники и данных, доживающих свой век снаружи. Нейротрансмиттеры лижут химическими языками металл и хрусталь в его голове, и электроны вылетают из микросхем, мчась по кабелям к стартерам двигателя. И ковбой сотнями датчиков чувствует, как неохотно оживают турбины с лопастями, как с протяжным стоном откликаются стартеры, как пламя проносится по камере внутреннего сгорания и лопасти с пронзительным воем оживают. На своих мысленных дисплеях ковбой видит, как плут, Аркадий и наземный экипаж неотрывно следят за панциром, окутанным дымкой выхлопных газов. А сам ковбой вновь смотрит вперед. Проверяет, как горят индикаторы двигателя, видит, как вспыхивают новые зеленые огоньки, и понимает Пора в путь. Вой двигателей бьет по обнаженным нервам. Всю последнюю неделю Уоррен обкатывал панцир раз за разом, проверяя, все ли работает как надо. Здесь стоят двигатели военных реактивных самолетов. Это настоящие монстры. Их создатели не рассчитывали, что придется лететь так низко к Земле. И если ковбой не будет следить за этим техническим мутантом, он просто унесет его в космос. Маска все так же отдает запахом резины, но он хищно ухмыляясь скалит зубы. Он промчится на этом звере через всю долину, преодолеет все ловушки, расставленные по эту сторону Миссисипи, и бескрайнее небо вновь примет его в свои объятия, вновь показав, что он круче остальных панцербоев. Ибо в венах его пылает кукурузный спирт, из легких рвется визжащий вой моторов, глаза работают радаром, а с рук срываются ракеты. Своими сенсорами он ощутит запах выхлопных газов, увидит небо и закат в прериях, и разумом почувствует пульсирующую радиоэнергию, излучаемую поисковыми самолетами противника. Ему вдруг кажется, что наблюдатели и их машины стали крошечными фигурками, отдалились от него. Он поведет панцер вперед через границу. А они так и останутся здесь. И он смотрит на них изнутри интерфейса, со всей высоты своей сияющей славы, и жалеет их, ибо они не ведают, что теряют. Все, что волновало его раньше — больницы в Новой Англии, ждущие наркотиков — Посредники, счет в банке и личном кабинете, а может даже и те несоизмеримо далекие, безумно прожорливые существа, кружащиеся где-то там у орбитальных заводов, считающие Землю какой-то истощающейся сокровищницей, которую нужно успеть разграбить. Все это исчезает в полосах красного смещения, размытых расстоянием и шумом реактивных двигателей. Реален лишь панцер. Недовольство исчезло, и жить стоит ради этих моментов. Он отводит часть выхлопных газов двигателей, и в работу включается второй набор лопастей, поднимая панцирь на воздушную подушку. «Пони-экспресс» — почта должна быть доставлена любой ценой. Болтовня по радио назойливой мушкой свербит над духом, и он с трудом сдерживается, чтобы не отмахнуться от нее. Аркадий хочет тебе кое-что сказать, ковбой, раздается голос плута, и, судя по всему, ему совсем не нравится это кое-что. Я вроде как немного занят, говорит ковбой. Знаю, звучит короткий ответ, словно рот плута набит табаком. Аркадий считает это важно. Карты вспыхивают где-то в черепе, и ковбой сдается. Для Аркадия все что угодно, говорит он. Аркадий подносит микрофон к самым губам. Кажется, он прямо плюется в гарнитуру. Да надень ты ее уже на голову. Раздраженно думает ковбой. Ее выдумали именно для того, а не для того, чтобы ты облизывал ее своим грёбаным языком. У меня очень многое поставлено на карту, ковбой, говорит Аркадий. Так что я буду следить за тобой всю дорогу. Я чертовски рад это слышать, Аркадий Михайлович. Ковбой прекрасно понимает, что все свои затраты Аркадий стрясёт с других посредников, которые тоже мечтают, чтобы каперы Миссури были разбиты на голову. Аркадий долго переваривает его ответ, и на другом конце провода повисает тишина. «Я хочу, чтобы ты вернулся», — говорит Аркадий. Ковбой слышит, как в его голосе звучат нотки тщательно скрываемого гнева. Каждое слово — взрыв, Каждое слово ⁇ шквал ⁇ Но я ремонтировал эту машину не для того, чтобы ты на ней просто покатался. Нужно, чтобы она вернулась целой. И нужно, чтобы ты все-таки воспользовался ею по прямому назначению. Понял? Эти гребаные каперы должны получить по заслугам. 10.4. Примечание. Кодовое выражение. Так точно. Конец примечания. Отвечает ковбой. И прежде чем Аркадий успевает спросить, что за нахер 10-4, ковбой открывает дроссельные заслонки, и прорывающийся через микрофон Аркадия спиртовой визг двигателей мгновенно заглушает голос посредника. И пусть собеседника сейчас не слышно, ковбой абсолютно уверен, что то бормотание, которое сейчас едва слышно через сокеты, по большей части состоит из оскорблений. Ковбой смеется. «Адьос, мучачитос!» Примечание. «Прощайте, малыши!» Конец примечания. И сворачивает с дороги. Местный фермер, друг предпринимательской свободы и правды, получит компенсацию за потраву пшеницы. Но ковбой зато сможет напрямую выйти на трассу. Сигналы, улавливаемые детекторами радаров, настолько слабы, что становится ясно. За ковбоем никто не следит. Панцер вибрирует, рычит зверем, одиноким динозавром прокладывая себе путь. Загруженные в мозг индикаторы переползают с синие отметки на зеленую, а затем и вовсе взлетают к оранжевому. Позади стелется шлейф пшеничной соломы. Стальная гитара в голове всё мурлычет неизбывную мелодию. Из двигателей панцера вырывается пламя. Механический зверь летит под сотню миль, и, разорвав колючку, натянутую каким-то бедным фермером, пересекает границу. Лидар сканирует дорогу только впереди и не показывает, что там творится сбоку. Да и предназначается он лишь для того, чтобы не попасть в яму или овраг, не врезаться в дом или чужую машину. Да и сам сигнал довольно слаб, чтобы его обнаружить. Если только детектор не оказался настолько близко, что его хозяин сперва бы все равно просто увидел ковбоя. В по большей части, вся оборонка проста до да нельзя, так что, если он с кем и столкнется, его сперва увидят, а потом уже заметят на радаре. Горизонт — лишь размытое пятно темной пустоты, размеченное случайными бункерами. Все вражеские радары далеко. Луна поднимается над горизонтом, Двигатели отчаянно ревут, и ковбой сбрасывает скорость, чтобы радары не засекли клубы пыли, стелящиеся за ним. Игрушки, которыми снабжен панцир, стоит оставить напоследок. Для Миссури, для тех мест, где в небе, рыча, затаились готовые к атаке каперы. Панцер ревет, и в разные стороны бросаются стада. Мимо в лучах яркого света проносятся роботы-комбайны то неподвижно стоящие, как величественные инопланетные часовые, то медленно движущиеся поодиночке. Их радары не смогут обнаружить мчащийся панцир. Сигнал радара становится громче. С севера приближается дозорный самолет. Камуфляжная краска панцира впитывает сигнал радара, как измученный жаждой слон. Но ковбой все же замедляет ход и сворачивает в сторону, снизив инфракрасный уровень и делая широкий вираж. Неприятности ему сейчас не нужны. Дозорный самолет безмятежно летит дальше. Впереди возвышаются мобильные станции, похожие на памятники эпохи «Неолита», безумно дорогие вышки. Построенные лишь для того, чтобы ввести в скальную породу оставшуюся под дорозированным слоем почвы специальные бактерии, мелких жучков, которые разрушат камень и воссоздадут почву. Еще одна изуродованная ферма, искалеченная орбиталами. Обычный фермер не смог бы себе позволить таким образом восстанавливать почву. Ковбой рычит от бессилия, лелея в душе мечту протаранить эти башни, и все же проскальзывает мимо. Панцер пересекает Малый Арканзас, к югу от Макферсона. И ковбой уже знает, что Канзас, он проедет безо всяких проблем. Он уже пересек защитную линию. Конечно, зарекаться от неприятности нельзя. Он, конечно, может выехать прямо навстречу зазевавшемуся патрулю, но для того, чтобы его поймать, придется вызвать чоперы. Вряд ли до этого дойдет. И до этого не доходит. Панцир вырывается из темноты возле Гридли, в глубокой фиолетовой тени разрушающихся зернохранилищ, и до смерти пугает своим ревом какого-то ребенка, задремавшего в кабине бензовоза. Ковбой заглушает двигатели и ждет, пока сладкий прохладный спирт осядет в баках. Радары из Миссури уже пульсируют, уже выискивают его в приграничье. И их намного больше, чем было в прошлые разы. С каперами придется повозиться. «Они нищеброды, ковбой», — сказал недавно Аркадий. «Они трясутся за каждую железку. Если они не смогут взять тебя с нахрапа и отбить у тебя груз, их ждут большие неприятности». После Каменной войны США настолько балканизировались, что раньше штаты могли об этом только мечтать. Так называемое центральное правительство совершенно не контролировало торговлю между штатами. Так что на Среднем Западе пошлины разом скакнули вверх. На Западе, там, где расположились космодромы Калифорнии и Техаса, куда везли тонны продуктов с орбиты, провоз товаров между границами штатов был бесплатным. А вот Средний Запад стремился получить свою маржу с чего угодно. А уж на то, что шло в другие страны, пошлины и вовсе взлетели до небес». А значит, Северо-Восток практически ничего не получал с орбиты. Кое-что приходило с космодромов из свободной зоны Флориды. Но свободная зона находилась под контролем орбиталов, а те устраивали на рынке дефицит. Так что Северо-Восток отдавал последние центы за те объедки, которые ему кидали. Запад, конечно, мог предложить орбиталам намного больше, так что там все было дешевле и разнообразнее, Дешевле настолько, что товары можно было отправить на северо-запад с последующим получением приличной прибыли, если, конечно, воздержаться от уплаты пошлин. И вот первые атмосферные жаки, груженные полуночной контрабандой, отправились на сверхзвуковых дельтах по долине проклятий. И первое, что сделал Средний Запад, отправил бронированные перехватчики с радарами. Ну а потом, когда контрабандисты пересели с самолетов на панциры, усилил линию обороны. А в Миссури еще и каперство ввели. Штаты не успевали за ростом технологий и вышли из ситуации, выдав местным корпорациям лицензию на отлов контрабандистов. О том, что по Конституции выдавать такие лицензии и даровать право отстреливать бандитов могло только федеральное правительство, вежливо забыли. Перед лицом орбитального превосходства Конституция мертва. Каперам разрешено стрелять на поражение. За отлов контрабандиста они получат награду и плюс к этому имеют право забрать все, что было у него на борту. Поговаривали, что корабли охотников снабжены огромной кучей бортовых радаров, тепловых датчиков и диковинных звуковых детекторов, а их ощутинившиеся пушками самолеты начинены чувствительными ракетами. Из Гридли ковбой медленно движется на северо-восток. «Панцербой» не торопится, методично нанося на карту беспилотные радарные установки. Эти крошечные летательные аппараты управляются роботом. Они легки, как воздух, работают на солнечной энергии и способны парить между небом и землей вечно, взмывая вверх на восходе солнца и прижимаясь к почве на закате. А обслуживание на базе им нужно раз в два месяца, не чаще. Стоит им заметить что-то подозрительное, и они вызовут по радио самолёт. Они настолько легки, что ракеты на них не наводятся, а если выпустить ракеты с наведением по радару, они отключатся до того, как их собьют. Ковбой мчится к обширной территории между Нью-Канзас-Сити и Озарком. Местные жители там дружелюбны и терпеть не могут легавых, еще со времен Коула Янгера. Но главное — туда добраться, и как можно быстрее. Надо ж так совпасть, что все каперы поналетели именно сюда. Сенсорные дроны лениво описывают круги, плавно опускаясь вниз, и ковбою кажется, что он видит рисунок, по которому они скользят. Рисунок, в котором он сможет выцепить слепую зону, по которой можно промчаться вглубь Миссури. Панцир, расплескивая ил и мутную воду, скользит по осыпающимся берегам Маре Сигнес. И ковбой выдвигает антенну и направляет закодированный сигнал на запад. Туда, где над равнинами восточного Колорадо наматывает круги самолет «Аркадия», где «Аркадий» и «Плут» ждут его сообщения. Ответ приходит быстро. И ответ направлен не ему, а другим панцербоем, притаившимся на границе Канзаса и Миссури. Где-то там они стоят на у своих машин, ждут приказ. И когда они его получат… Их панциры помчатся по равнинам, то летя вперед, то замирая, то вырисовывая зигзаги, проносясь через поля, поднимая клубы пыли, создавая все новые и новые картинки на экранах радаров каперов. Легавые потратят немало сил, чтобы поймать их всех. А когда их выловят, и приманки сдадутся по первому приказу ведь у них не будет контрабанды, и все, что им придется оплатить — небольшой штраф за порванную колючку на границе. Ну и, может, они немного отсидят в качестве платы за свою безрассудную угрозу. Но Аркадий покроет все штрафы и судебные издержки и щедро оплатит им эти гонки. А если случится самое худшее, вдовы и сироты получат страховку. Эта работа всегда хорошо оплачивается — а заодно служит неплохой тренировкой для амбициозных панцербоев, желающих в дальнейшем пойти на прорыв границы. Но после сигнала, отданного другим панцербоем, вдруг раздается голос Плута, сухой, как равнины Порталиса. «Аркадий Михайлович был бы очень признателен, если бы ты сейчас поделился с ним информацией, ковбой», — говорит он. «Он желает знать, почему ты так долго молчал». «В наши дни отследить сообщение не так уж сложно, Плут». Плут некоторое время молчит и явно слушает нотацию от Аркадия, потому что когда слова вновь прорезаются через расстояние, тон его звучит гораздо менее добродушно. «Сигнал по радио почти невозможно отследить», — говорит он. «Аркадий говорит, ты должен был доложить, как только пересечешь границу Канзаса». «Извини», — бодро откликается ковбой. Но я нахрен у границы Миссури, так что болтать совершенно некогда». Новая пауза. Аркадий напоминает, что он хорошо инвестировал в создание этого панцера и потому хочет, чтобы его держали в курсе, на что пошли его инвестиции. «Я изо всех сил постараюсь, чтобы его деньги не пропали зря», — говорит ковбой. «И у меня нет времени на болтовню. Я сейчас в слепой зоне и хочу этим воспользоваться. Так что пока». Он отключается, делая себе зарубку на память. Прислать Аркадию с востока четки. С его нервами это будет неплохой шуткой. Панцер выкарабкивается из русла Маре де Сигнес и разгоняется, направляясь на восток. По носу, все ускоряясь и усиливаясь до ударов молотом, барабанит кукуруза. Индикаторы двигателя, только что горевшие оранжевым, вспыхивают красным. Вокруг горят зеленые огни. Стальные гитары в голове поют ангелами, а Миссури аккомпанирует им воем сирен. Что может быть прекрасней курьерской службы? Панциры приманки уже подняли переполох, и в ответ включаются все новые и новые радары. Те, что предполагалось оставить напоследок, вдруг их появление застигнет контрабандистов врасплох. В слепом пятне на сетчатке ни души. Ковбой отбрасывает последние предосторожности и врубает газ до отказа. Где-то на грани сознания он чувствует, как его тело вдавливается в кресло. Но сейчас не до этого. Панцир почти парит в воздухе, проносясь над низкими холмами, перелетая через гребни, разбрасывая кукурузу, разметывая проволоку. Пение мотора звучит завыванием умалишенных. Сеть нейронов горит в мозгу, передавая импульсы на кристалл, удерживая панцирь в равновесии, когда тот взлетает вверх и падает вниз. Ковбой и сам — часть интерфейса. Панели управления вторгаются в его разум. Ведут его по тонкой проволоке стабильности, заставляя скользить по лезвию ножа. Даже сейчас, когда тело находится где-то далеко, ковбой скорее знает, чем чувствует, что под ремнями, удерживающими его в кресле, останутся синяки. Он пересекает границу Миссури, где-то между Луисбургом и медленно ржавеющим памятником Бойне в Мара де сигнес Выжженное солнцем Миссури молит о дожде. За панциром летит петушиный хвост пыли, вздымающийся на сотни ярдов. Но следить за ним сейчас некому. Панели управления привыкают к сложностям на дороге, и ехать становится легче. А затем вспышка радара находит его сверху. Новый беспилотник вплетается в кружево поисковиков. Слепое пятно на сетчатке раскаляется. Пылевой след служит указывающим перстом, горящим в ночи. Ковбой гасит половину систем, меняя индикаторы салых на оранжевые и янтарные. Пытается сжаться, стать невидимым. Но радар завис прямо над головой и от него не укрыться. Он чуть замедляет ход и въезжает в воды Сауд гранда Водяной шлейф гораздо ниже песчаного, и он уже почти убеждает себя, что смог скрыться. Но в низконависших нависших небесах возникают новые бортовые комплексы. И он понимает, что будет дальше. Его радар вдруг показывает застывшую на воде рыбацкую лодку, и панцер резко виляет в сторону, пытаясь ее не зацепить. Двигатели охлаждаются до зеленых индикаторов. Топливо лучше поэкономить. Пришла пора выяснить, о чем же говорят легавые, так что он включает полицейскую волну. Каперы общаются на закодированных волнах, а копы нет, так что сейчас своим расширенным разумом он прекрасно слышит, как они разочарованно перекликаются, пытаясь на своих четырехколесных драндулетах выловить панцербоев, летящих через страну. Иногда в эфир прорывается капер-диспетчер, норовящий дать им совет. Ковбой начинает подозревать, что легавые весьма неохотно сотрудничают с наемниками, что, впрочем, вполне объяснимо. Радары движутся довольно хаотично, словно умудрились его потерять. Панцер уже въезжает вокруг Джонсон, когда ковбой замечает приближающийся с востока радар. И летит он достаточно низко, так что можно предположить, что он прикреплен к самолету. Одна команда и кажухи, прикрывающие оружейные отсеки, отстреливаются в сторону. Теперь панцер менее аэродинамичен. На скорости придется его больше контролировать. Ковбой меняет индикаторы двигателя с зеленых на синие и разворачивается на юг, стараясь уйти от самолета. На мгновение кажется, что это сработает. Самолет все мчится на север, но уже через миг он сворачивает, пикируя прямо на панцер. Волна спирта захлестывает турбинное сердце панцера и сердце ковбоя. В двигателе загорается индикатор «ракета». Панцир содрогается и выплевывает пламя. На мгновение он будто взлетает. Ветер гудит в оружейных отсеках, как юго-восточный ветер в такелаже Винджамера. Но сила тяжести прижимает его к земле, и панцир падает на воздушную подушку. Индикаторы показывают, что машина на пределе, и ковбой выпускает ракету-ловушку для радара, после чего бросает панцер влево. Воздушная подушка мнется, правый борт царапает землю. Ракета летит прямо. Широкие крылья расправлены. Она парит над самой землей. Она не покрыта радаропоглощающей краской, а значит, для любого, кто смотрит в инфракрасном диапазоне, ее выхлоп выглядит как целый панцер. Ковбой включает форсаж и мчится по отцу всех вод. Примечание. Отец всех вод — почтительное прозвище реки Миссисипи. Конец примечания. Позади в ночном небе вспыхивают огни. Это самолет открывает огонь по ракете ловушки. Остаётся лишь надеяться, что внизу нет гражданских. Выстрелы смотрятся весьма неприятно. Взрывов он не видит. Капер некоторое время летит все тем же курсом, постепенно замедляясь, и ковбой, гася свой инфракрасный сигнал, тоже замедляется. Над головой все еще вспыхивают импульсы радара. Судя по перекличке копов, двух панцеров приманок уже выловили, а значит, на его поимку отправятся все больше охотников. Капер разворачивается к нему, ковбой видит на горизонте очертания странного металлического леса и, не раздумывая, ныряет в него. Лес состоит из протянувшихся на несколько миль ректен, ловящих электромагнитное излучение, исходящее с ловящих солнечную энергию спутников, неподвижных звезд, горящих в небесах, символизирующих зависимость поверженной Земли от орбитальной энергии. Примечание. Ректена — антенна, служащая для преобразования падающей на нее электромагнитной волны в энергию постоянного тока. Конец примечания. Ковбой аккуратно прокладывает себе путь сквозь металлическую паутину, используя одно лишь ночное зрение. Он старательно запутывает сигналы, получаемые вражескими радарами, но капер все висит на хвосте. Панцер вываливается на поляну с ремонтной будкой, уныло ржавеющей на бетонном основании, и в этот краткий момент ковбой запускает ракету с дипольными отражателями вертикально вверх и вновь ныряет в переплетение металлических ветвей. Ракета взлетает ввысь на добрые три мили и взрывается. И в тот же миг оборудование «Ковбоя» улавливает множество сигналов, что исходят со всех сторон. Ракета — постановщик помех, которые теперь тихо доносятся с высоты. Состоит из алюминиевых полос. В каждой десятой находится мини-чип и батарейка. Поймав сигнал, чип записывает его, а потом воспроизводит. На дисплеях ковбоя это выглядит так, будто за спиной в радиорежиме разгорается новогодняя елка. Персонал электростанции просто крышей потечет от такого зрелища. Вырвавшись из леса Риктен ковбой вновь врубает форсаж. Сигнал самолета теряется в мешанине радиоголосов. А значит, пора бежать. Карты показывают, что впереди река. Кажется, самое время порыбачить. Русло реки сухое и извилистое. Но когда по нему мчишься, вражеские суда остаются позади. Радиопереговоры, отражаясь от опускающихся полосок, снуют кругом, создавая безумный калейдоскоп. И среди них он вдруг ловит один, отчаянный крик каперов, молящих копов о помощи. Он звучит ясно, громко и повторяется вновь и вновь, сумасшедшим эхом отражаясь от полосок. Ковбой, ухмыльнувшись, выскальзывает из русла реки, направляясь на северо-восток. Похоже, что все охотники отстали или заправляются. Новые неприятности возникают, когда он уже пересекает Миссури и оказывается к северу от Колумбии. Впрочем, он их и так ждет. Двигатели переходят в зеленый режим, а сам он прячется в укрытии. Полицейские волны щебечут, что еще два панцира приманки схвачены, А остальные ликвидированы. Внезапно над головой вспыхивает сигнал, а на северо-западе у самого горизонта появляется еще один радар. Кто-то новый вступил в игру, взмыв со взлетной полосы. Ковбой сбрасывает скорость и разворачивается. Дела обретают плохой поворот. Сейчас бы не помешал еще один лесок, в котором можно скрыться. Но его, как назло, нет, а на юге вдруг вспыхивает еще одна радиосигнатура. И приближается она очень быстро. Он запускает новую ракету с отражателями и меняет курс. В первый миг кажется, что охотники клюют на удочку, но затем южный корабль корректирует курс, и северный следует за ним. Похоже, южанин засек его в инфракрасном диапазоне и направляет северянина. Дисплей наведения полыхают в голове ковбоя алым безумием. Рев из горла перекликается с воем камер сгорания, и панцир, спарывая землю, разворачивается к новому, неумолимо приближающемуся источнику сигнала. Ковбой вырубает свой радар, чтобы ракетам было не на что навестись, и теперь ориентируется лишь на визуальные датчики. Разум принимает молниеносные решения. Нейротрансмиттеры градом стучат по переключателям, Интерфейс захлестывает всю горящую огнями Вселенную, прихватив с собой панцирь и все его системы. Початки кукурузы, гремящие по бронированным подушкам, несмолкающие чипы и двух враждебных каперов, пылающих в ночи. Панцир почти взмывает в воздух, кости стонут от напряжения, оружейные отсеки визжат на ветру. Воздух забит крошевом кукурузы. Два забора снесены напрочь. Во тьме возникает силуэт силосной башни, и в оптике кажется, что она угрожающе нависает над головой. Враг уже виден. Это простой вертолет, что несется навстречу у самой кромки деревьев. Ковбой стреляет. Самонаводящийся заряд входит как раз между глаз капера, в тот самый миг, когда броня Чопхэм начинает звенеть от звуков выстрелов. На внешних дисплеях вспыхивают искры, и он вздрагивает, потеряв один глаз. Он несется вперед и слышит через броню и покачивание машины рев проносящегося над головой вертолета, рассекающего лопастями воздух. Самонаводящийся заряд ушел в молоко. Слишком много сигналов, или вертолет вовремя отключил радары. Но вдруг слышится новый звук от станции, просящей разрешение на взлет, и ковбой отпускает птицу и бросает панцир влево. Машина переваливает через гребень, летя в облаке кукурузной пыли, а он словно издали чувствует этот крен и плавно скользит боком на подушке. Вертолет гибнет в пламени сияющей славы, озарив поле боя вспышкой от взрыва топлива. Подсвеченная алым силосная башня виднеется сзади над гробной плитой. По радио все несется безумная болтовня пронзительный ультразвуковой виск, усиленный, отраженный падающими чипами, но все столь же узнаваемо человеческий. Капер северянин замечает, что случилось с его напарником. Панцер все пытается развернуться задним ходом, отчаянно буксуя на подстилке из шелковых кукурузных рылиц, борясь с силой тяжести и инерцией, норовящими перевернуть его на бок. Героскопы в голове у ковбоя кружатся без остановки еще миг и панцир обрушится в бездну. Капер, завывая как банши, проносится над головой, и в днище его отражается алое мерцание погребального костра его соплеменника. Внутри вращающихся кожухов на кончиках крыльев пульсируют турбины. Это калиоптер, легкий реактивный истребитель, способный взлететь вертикально и зависнуть. Он сочетает лучшие качества самолета и вертолета, пусть и жрет топливо как не в себя. Ковбой все чится найти окошко для запуска новой ракеты. Но пламя от горящего топлива сбивает с толку все его датчики. Да еще и калиоптер вдруг входит в стремительный разворот, разбрасывая термитные приманки, опускающиеся на парашютах, горящие, как миниатюрное солнце. И на миг распахнувшееся окошко возможностей тут же захлопывается. Панцер вновь взмывает на подушке и, скользя по краю багрового отблеска от разбитого вертолета, несется к шпилю силосной башни. Варианты действий мерцают через жидкокристаллические коммутаторы, переливаясь электронной благодатью зорницы. Самое разумное, что может сделать Капер, продолжать следить за панцером и наводить на него остальных, стараясь не рисковать собственной шкурой. А значит, надо нагнать калиоптер. Но если подумать. Алюминиевое облако по-прежнему создает помехи радару, а в инфракрасном диапазоне «Калиоптер» не отличит панцира от горящего вертолета, а значит, есть шанс уйти. Ковбой вгоняет газ до красного и бросается на другой берег Миссисипи, подобно Иосифу и Марии, бегущим в Египет. Но Капер, похоже, настроил глаза на сингулярности, поглощающие миры. Или у него есть весьма дорогое оборудование — Звуковые детекторы? Калиоптер вылетает из укрытия и следует прямо за выхлопом панцера. Никакой ошибки здесь нет. Ковбой врубает форсаж, веруя, что за горизонтом есть укрытие. В созданном им алюминиевом облаке не сработают ни самонаводящиеся, ни ориентирующиеся на радар ракеты. Даже нормальную инфракрасную сигнатуру от носа калиоптера не поймаешь, а значит, тепловикам тоже не повезет. Местность неровная, кукуруза сменяет конопля, высокая до клыков слона и сочащаяся смолой. Земля здесь не такая скользкая, а значит, маневрировать чуть проще. Вражеский пилот пылает гневом, желая отомстить за погибшего друга. И ковбой знает этот гнев, можно обернуть против врага. Так мастера кидо используют атаку противника против него самого. Но прежде двигатели взвоют на максимуме, Дюзы будут истекать спиртовым пламенем, а панцер притворится, что проиграл. Ковбой переваливается через гребень холма, почти взмывает в воздух. Одно нажатие на рычаги, и скользящий по земле панцир разворачивается вправо за мгновение до того, как калиоптер нажимает на гашетку и полдюжины кумулятивных ракет поджигают коноплю. Чопхэм грохочет. На дисплеях вспыхивают красные огни. В один из оружейных отсеков попал снаряд размером с кувшин, уничтоживший передовую электронику стоимостью в пару сотен тысяч. Датчики, нацеленные на его собственный пулемет, сбрасываются, как только он решает произвести несколько выстрелов. Нейротрансмиттеры, стучащие по мозговым чипам ковбоя, дымятся от кисловатого привкуса адреналина. И пилот Калиоптера, кажется, сменил гнев на осторожность. Он не прибавляет скорости. А значит, у ковбоя нет выбора, и он всё мчится по доброй земле Миссури, все набирая обороты, виляя влево и вправо, цепляясь за побеги, подбирая миг, чтобы перенаправить энергию атаки против врага и бросить его на мат. Пулемет все молотит по броне. Сенсоры гаснут один за другим. И тогда ковбой открывает шлюзы для лавины спирта, и двигатели воют от боли, когда он включает реверсы тяги. Тело вопит даже сквозь химический сон. Ремни впиваются в кожу. Половина дисплеев зависает намертво. Калиоптер мотает из стороны в сторону, но он слишком близок к Земле и не может остановиться, потому что инерция сотрёт его в порошок, ведь закрылки уже полностью развернуты. Пилот и сам понимает, что ждет его дальше и выпускает термитные ракеты еще до того, как полуконтролируемый и полностью обреченный самолет прошепчет последнюю молитву над головой ковбоя, и на слуховом кристалле отзовется звуковой сигнал. Из уцелевшего отсека вылетают ракеты. Турбина левого борта взрывается вспышкой красной энергии. Калиоптер скулит от металлической боли и уходит в штопор. Панцер мчится через залитую алым ночь. Египет близок. Но рассвет и того ближе. Измотанные атакой системы пробуждаются. Ковбой успокаивает двигатели и умудряется сохранить их в рабочем состоянии. Пришло время найти место, где можно спрятаться и переждать день. Ковбой преодолевает еще 50 миль по сельской местности, прежде чем его останавливают восходящее солнце и надвигающиеся ощущения летящие навстречу вражеской силы. Вокруг полно заброшенных ферм и амбаров, старых усадеб, которые не смогли конкурировать с управляемыми с орбиты агрокомплексами и заполонившими их рабофермами. Найти среди кукурузных полей пустующее здание довольно просто. Тело ковбоя пробуждается, и одновременно на губах ощущается новый привкус, пришедший через маску. На сенсорах виднеется сарай. Длинный, узкий, вытянутый вперед. Созданный для хранения тюков сена и ставший ненужным всего через несколько дней после строительства. Орбиталы построили огромные склады по одному на каждую сотню ферм. Он осторожно, аккуратно, даже нежно втискивается меж тяжелыми раздвижными дверями и направляется вглубь сарая с бетонными стенами. И уже заглушив двигатели, вспоминает, что забыл отправить сообщение Аркадию. Что ж, пусть тот все узнает из новостей. Ковбой вполне может отбрехаться, что сигнал не пробился через алюминиевую пудру. Ковбой с легким сожалением стягивает маску, дисплеи погружаются в ночь, и в сознании вспыхивают волны отсроченной боли. Все тело в синяках, в поту и ноет. Он отстегивает ремни и открывает люк. В сарае пахнет плесенью и горелой нефтью. Ковбой переводит глаза кикую в инфракрасный режим и сканирует взглядом сарай. В глубине слышится шорох крыс. Пожилая он и вживленные в мозг чипы позволят нажать на курок в мгновение ока. И именно в это мгновение, пусть все так же ока, он видит, что в дальнюю бетонную стену вжались съежившись на древней перепрелой соломе пара людей. Ковбой на мгновение замирает, выглядывая, есть ли у них оружие, а затем, держа карабин в руке, тянется за стоящим у ног пакетом, украшенным торговыми лейблами. Остывающие двигатели металлически потрескивают. Дверной проем за спиной посеребрён приближающимся рассветом. Ковбой вылезает из люка и спускается по броне. Ботинки скользят по липкой конопляной смоле. «Откуда вы, ребята?» — спрашивает он. «Нью-Йорк! Буффало!» — голос молодой и испуганный. Ковбой приближается и видит пару оборванных подростков лет 16 или около того. Мальчишку и девчонку, забившихся в спальный мешок, лежащий на куче перепрелой соломы. Рядом валяется жалкая пара истрёпанных рюкзаков. Направляйтесь на запад?» — спрашивает ковбой. «Да, сэр. А я на восток. Держу пари вам ужасно чертела, кукуруза». Он бросает пакет на бетон рядом с парочкой. Те испуганно вздрагивают. Там немного настоящей еды. Сублиматы плюс консервы. Немного виски и сигарет. И чек, который по дате будет выписан в следующий понедельник на 5 тысяч долларов. В тишине слышно лишь их прерывистое дыхание и шорох крыс. «На случай, если вы не смотрите новости», — говорит ковбой, «чек можно будет обналичить, только если я доберусь до финиша». Парочка мгновения смотрит друг на друга. Затем на ковбоя. «Вам не нужно платить нам», — тихо говорит мальчишка. «Мы бы не стали. Сами же с Востока, вы знаете. Мы понимаем, как важна ваша работа. Если б не контрабанда антибиотиков, меня бы уже не было в живых». «Ну что ж, считайте тогда это просто жестом доброй воли». Ковбой разворачивается, чтобы укрепить снаружи сарая несколько дистанционных датчиков и прикрыть двери пришла пора отдохнуть в панцире пахнет потом и адреналином ковбой снимает барокостюм выдергивает провода обтирает тело губкой смоченной водой из канистр вся его еда готовая смесь с высоким содержанием протеина напиток жижа с апельсиновым вкусом для восполнения электролитов а теперь завалиться на узкую койку адреналин все еще плещется в крови. А за закрытыми веками все так же горят расцветающие оранжевым изображения карт, дисплеев, систем управления двигателями, взрываются с пиротехническим азартом, пылающие в ночи топливо и ракеты. За всеми этими неоновыми видениями душу скребет крохотный коготь негодования. Раньше ему хватало одной лишь мысли, что он пронесется по долине, свяжет душу с пульсирующими турбонасосами, завывающими на форсаже доставит почту из одной свободной зоны в другую. В этом был смысл жизни. часть вперед, он становился свободным жакеем на вольной дороге. Сражался с теми, кто держал его на привязи у земли, позволяя забыть, что он всего лишь земная грязь. Какая разница, что у него за груз? Ведь пусть страна вокруг и катилась в бездну. Голубое небо над его головой было воздухом свободы. Но в последнее время... Он начал подозревать, что одного полета недостаточно. Одно дело — быть воином без страха и упрека, и другое — деревенским простофилей. Предположим, вы владеете фабрикой на орбите и очень заинтересованы в сохранении контроля за рынками сбыта на планете. Политический контроль у вас есть, и поддержать цены на высоком уровне можно, контролируя предложение. Но в то же время вы достаточно умны, чтобы понимать — Где есть дефицит, будут и черные рынки. Тем более, что часть вещей, лекарства или оборудование, не требующие специальных сплавов. Можно производить и на земле, пусть и дороже. Но если черный рынок все равно возникнет, почему бы его не возглавить? Можно дать посредникам немного товара, а затем нанимаешь охранников, чтобы сдерживать конкуренцию. И вы доминируете не только на легальном рынке, но и контролируете поставки на черном. А значит, создадите спрос и дадите предложение и там, и там. Откуда Аркадий берет свой груз? Этот вопрос становился все интереснее. Но адреналин в крови уже иссяк. А ломота во всем теле становилась назойливей. Мысли начинали путаться. Он не найдет ответы на свои вопросы в этом заброшенном сарае в Миссури. А значит, пришло время нырнуть под узкое шерстяное одеяло, украшенное полоской, означавшей, что этот плед когда-то стоил, как целая бобровая шкурка, и позволить разуму и телу отдохнуть перед последним броском через всю долину. Уже ближе к вечеру он просыпается и понимает, что дети ушли. На антенне панцера трепещет оставленный им мечек. Ковбой срывает его и долго держит в руке, размышляя о смысле жизни и долге символах и действиях, а заодно и о том, что в старину называли честью. Он знает, что где-то недалеко отсюда двое юнцов неспешно идут вперед, и над головой их расстилается бескрайнее свободное небо. Он подготавливает панцир к новому путешествию, меняет датчики, сбитые каперами, соскребает конопляную смолу с налипшими на нее кукурузными рыльцами, распыляет антирадарную краску на вмятины чопхиме. Пулемет вертолета неплохо справился со своей работой, и ковбою очень повезло, что он не повредил ничего важного. Радует, что до бигмади всего ничего, а то оружия осталось не так уж много. Он садится в свое ложе и подключается к панциру, прислушиваясь ко всем сенсорам. Движение вокруг не столь уж насыщено. Но когда день уже клонится к вечеру, становится понятно, что от вышки расположенного неподалеку аэропорта доносится слишком много разговоров. Слышен каждый звук. Должно быть, он совсем недалеко. Болтовня не закодирована и кажется довольно безобидной, но многие самолеты, видимо, обозначены похожими префиксами. А вот это уже интересно. Предположим, вы весьма недовольны своими потерями, командир каперов. Предположим, вы выяснили, что Панцер, за которым вы охотитесь, подбит или вообще выведен из строя и вряд ли мог перебраться через Миссисипи до рассвета. Предположим, вы решили отомстить за своих товарищей, сожженных прошлой ночью на кукурузном поле в Миссури. Вы бы сосредоточили все свои силы на аэродроме, ближайшем к месту, где прячутся до наступления тьмы Панцеры. И вы бы разослали над этим районом самолеты разведчики с самыми лучшими радарами. А остальные бы притаились на взлетно посадочной полосе, готовые при первом же появлении панцера взмыть в воздух и растереть его в порошок на выжженном клочке прерий. Да, вы бы поступили именно так. Ковбой вызывает на дисплей карту и находит в четырех милях отсюда нечто под названием «Общественный аэропорт Филадельфии». Он слишком мал для такого насыщенного трафика, а сам находится как раз за горным кряжем, отделенным несколькими лесами. Ковбой ухмыляется. На закате он пристегивается к креслу, и двигатели заводят свое сладкое мурчание. Ковбой выезжает задним ходом из сарая и, прорвав не весь что здесь огораживающую полуржавую колючку, направляется на низкой скорости вдоль гребня горы не решая составить в этом месте свою радиосигнатуру. Внизу — грунтовая дорога, и он едет по ней через сосновую рощу, дарующую воспоминания о запахе свежего бриза и шуме прибоя, о подушке из хвои под ногами. Затем он съезжает с дороги и едет по чуть влажной земле. Звук двигателей гасится листьями и мхом. Вскоре он кружным путем выбирается на лесистое плато и останавливается, когда перед его улучшенным сенсорами панцирозрением проявляется силуэт радиолокационной вышки, очерченный заходящим солнцем. Они все там, дюжина, а то и больше, изготовившихся ко взлету боевых машин, похожих на злобных металлических цикад. Закатное зарево отражается от полированных корпусов, пляшет на стволах их орудий, заостренных носах ракет в оружейных отсеках. На корпусах намалеваны картинки и написаны слоганы — воинственные, смертельные или говорящие о доверии капера к своей смертоносной игрушке. Смерть над головой, панцербластер, милая джуди главка туз-пик. По полосе расхаживают несколько техников с инструментами. Ковбой на мгновение замирает, чувствуя, как адреналиновый азарт туманит голову, а затем бросает панцер вперед. За мгновение до броска перед внутренним взглядом ковбоя на миг возникает краткий образ бегуна, застывшего на кончиках пальцев, напрягшего ноги, сплетенного из одних жил, в которых заключена вся энергия. Воплощение безупречного совершенства, только и ждущего, чтобы сорваться вперед. И он бросается в атаку. Из-под носа панцира взлетает, как дробь, стайка перепелов. Еще недавно чуть ракочущие двигатели начинают громыхать, а потом и вовсе ревут, и ковбой видит, как застывают в ледяном ужасе техники, узревший панцир, который бронированным циклоном, механическим воплощением адской мести, выпрыгивает из-за деревьев, разнося забор. И люди, завопив, бросаются в разные стороны. Слишком поздно. Бронированный панцирь мчится по равнине со скоростью более сотни и попросту сметает первый вертолет. Панцир намного тяжелее, и туз-пик складывается, как мертвенно-белая оболочка сбросившего шкуру насекомого. Ковбой вскидывает пулемет и стреляет в оставшиеся позади обломки, поджигая топливо. Милая Джуди-змееглавка рассыпается в прах под бронированными юбками. За нею следует калиоптер «Смерть над головой» а за ним и еще один — грядущее правосудие. Через сенсоры он замечает, как из зала ожидания вываливаются пилоты. В руках чашки, в широко распахнутых глазах, пляшут отблески пожара. А затем из-за горящего топлива начинают взрываться снаряды, и пилоты, побросав кружки, бросаются в разные стороны, как перепела. На Чопхем обрушиваются штормы стали и пылающего алюминия. Насчитав 14 разнесенных в пух и прах вертолетов, ковбой сносит еще несколько заборов и направляется к отцу Вот вод вдоль соленой реки, проходя между 21 и 22 шлюзом и выбросив из головы охотящихся по ночам тварей. Солнце уже скрылось за горизонтом, но на западе все так же полыхает талая зорница. Похоже, о каперах он больше не услышит. В Иллинойсе не любят панцербоев с севера, которые везут через границу масло и сыр из Висконсина. Так что ковбою не о чем беспокоиться. Добравшись до заправочной баржи на реке Иллинойс, ковбой решает, что пришла пора держать ответ. Так что он останавливается и поворачивает на запад направленную антенну. Пони экспресс на связи», — говорит он. «Извините, что немного опоздал с отчетом. Мне антенну отстрелили». В ответ слышится нечто больше всего напоминающее сердитое рычание помех. «Б» и «Р» в речи кажутся выстрелами, и ковбой, ухмыляясь, убавляя громкость, отвечает, не прислушиваясь к собеседнику. «Я тебя не особо слышу, но это нормально», — говорит он. «Я сейчас в Иллинойсе решил сообщить, что почти прошел по долине, и что за последние 24 часа я срезал 16 этих нищих ублюдков. Прочтешь об этом в ленте новостей». «Сделай мне несколько копий на память». Жужжание чудесным образом стихает, и ковбой снова ухмыляется. «Адьос», — говорит он, выключает радио и долго еще сидит в сладкой блаженной тишине, наблюдая, как индикаторы уровня топлива ползут вверх, туда, где в бескрайних небесах парит сам ковбой, едва различимый для других панцербоев и невидимый для грязи с земли, настоящая икона освобождения. Он не просто прошел всю долину, он победил ее, уничтожил ее оковы, и от них осталась лишь груда оплавленных балок и почерневшего оргстекла, оставшегося посреди луж горящего топлива и взлетающих до небес боеприпасов. Кентукки — штат, рассчитывающий хорошо заработать на сорящих деньгами посредниках и панцербоях, а не на налогообложении, так что дальнейшее бегство в Египет или в Агаю удается легко. Переправляясь через реку, он не встречает ни одного патрульного судна. Ковбой движется вверх по безымянному ручейку и в итоге выбирается на фермерскую дорогу, а затем вновь включает радио, объясняя, где находится. Для Кентукки его промысел вполне законен, но в то же время штат не терпит насилия внутри своих границ, а потому вне закона находится все то, что притаилось внутри оружейных отсеков. Ковбой дожидается, пока приедет бригада и освободит его от оружия. Ждать приходится долго, и все это время он разглядывает разорванный чек. К тому времени, как на дороге появляется грузовик, полный парней из грязи, ковбой понимает, что уже во всем разобрался. «Это важно», — решает он. «Важно, откуда поступает хлорамфенилдорфин, и важно, кто финансирует Аркадия. В руке ковбоя сейчас находится нечто, олицетворяющая неясный долг перед парочкой безымянных детишек из долины, долг столь же крепкий и столь же опасный, как залингеновская сталь, его обязанность сейчас состоит в том, чтобы просто получить ответы на вопросы. Ему уже не нужно быть просто лучшим. Ему нужно быть мудрым, чтобы знать, от чьего имени он орудует мечом. А если сбудутся худшие ожидания — Что, если посредники — люди-орбиталов? Тогда перед ним возникает новый долг, выплатить который удастся лишь через годы. Но он слишком долго утверждал, что живет среди бескрайних небес, чтобы смириться с мыслью, что в его воздушном мире есть запреты. Раздается вежливый стук в дверь, и он прячет чек обратно в карман. Парни из грязи говорят ему, что пришло время отправляться в путь. Где-то в голове заводит свою песнь стальная гитара.